Джефф Стрэнд Клац! Поучительная история Только тот, кто прожил жизнь свою в добродетели и помыслы, кого чисты, сможет забрать священную жемчужину Анкиорта. Всем остальным же... Блин, ты чё за дела? Что такое? — спросил Бернард, поправляя очки и наклоняясь поближе к золотой скрижали. Тут написано, что всем остальным голова дракона откусит руку. Никто не говорил нам о таком. Терренс в сердцах швырнул на землю рюкзак. Это как понимать, а? Мы три года искали эту штуковину, и никто даже словом не обмолвился, что она может откусывать руки. Ну, вообще-то, тот старейшина сказал, что будет испытание. Да сказал, испытание. Но не такой же, где можно остаться без руки. Голова дракона была вырезана прямо в скале. Каждый острый каменный зуб был размером с разделочный нож. Мест как раз хватало, чтобы просунуть руку в темную щель между ними. Бернард еще раз прочитал про себя написанное на золотой скрижали. ну, формально, если мы прожили жизнь в добродетели и помыслы наши чисты, проблем быть не должно». «Ага». Все было бы просто здорово, неистребимы, то племь туземцев, и не укради те деньги от продажи наркотиков, чтобы профинансировать нашу экспедицию. Не знаю, как у тебя, а у меня с добродетелью сильно не очень. Ну-ну, не раскисай раньше времени. Бернард оглянулся на трех носильщиков. Расти, Хуана и Доминика. «Нам нужен фонарик». Расти достал из рюкзака фонарик и передал его Терренсу, который включил его и направил луч в пасть дракона. «Она изгибается вниз», — сказал он. «Туда не посветить. Видны какие-нибудь отблески от священной жемчужины. Не-а, вообще ни хрена не видать». Бернард постучал костяшками пальцев по каменной голове дракона. По звуку — банолит, и не видно никаких шарниров на чельстях. «Я очень сомневаюсь, что эта штука способна откусить руку, если ее туда засунуть». «Вот так просто? Ты сделал вывод, основываясь только на отсутствии шарниров? Тебе что, вообще плевать на свои конечности?» «И нет никакой засохшей крови. А если бы голова дракона откусывала людям руки, разве здесь не должно быть все перепачкано кровью? Может, кто-то приходит и чистит ее?» Какой-нибудь разнорабочий за минимальный оклад поднимается сюда пару раз в месяц и поливает эту чертову штуку из шланга. «Мы сожгли храм, Бернард, голова дракона вряд ли такое оценит. «Я образованный человек, я ученый», — сказал Бернард. «Я не верю, что у вырезанной в скале, не пойми кем и не пойми когда, каменной головы может быть способность заглядывать людям в душу». «Хранитель священной жемчужины специально прикрутил здесь эту табличку, чтобы она отпугивала суеверных аборигенов». «Ну, тогда рискни», — сказал Терренс. «Уверен, те люди, которым откусывали конечности акулы и крокодилы, сильно преувеличивали боль, просто чтобы привлечь к себе внимание». Бернард колебался. «Это абсурд. Я не вижу никакого механизма, который позволил бы пасть и захлопнуться. Ясно же, что это примитивный развод, и чем дольше мы стоим здесь, тем большими дураками выглядим. Супер! Я рад, что ты такой оптимист. Это мне в тебе всегда нравилось. Давай, дерзай!» Бернард обернулся и махнул рукой. «Расти, мы уступаем тебе эту великую честь». «Спасибо, конечно, но нет». «Это не та честь, от которой можно так легко отказаться. Здесь сейчас творится история. Именно имя того, кто первый прикоснется к священной жемчужине, станет легендой». «Сэр, я стоял от вас в трех шагах. Я слышал весь разговор про откусывание рук». «Да ничего она тебе не откусит, это же просто страшилка». Мы слишком долго эволюционировали как вид, чтобы позволить такому сокровищу ускользнуть от нас из-за нелепых первобытных страхов. Расти покачал головой. Я не буду этого делать. Мы удвоим твою плату. Ага. Дайте-ка посчитаю. Ноль умножить на два... «Хорошо, мы возьмем тебя в долю, одна треть этого бесценного сокровища будет твоей». Доминик поднял руку. «Черт, я сделаю это за одну треть». «Отлично, Доминик, шаг вперед!» «Расти, жалкая ничтожная личность, пропусти его и устыдись!» Расти пожал плечами и отошел в сторону. Доминик подошел к драконьей голове. «Ну и что, просто просунуть туда руку и достать жемчужину?» — Ага, смелей, бояться нечего. — Может, кто-то из вас сделает снимок, ну, чтобы все знали, что это я первый прикоснулся к жемчужине. — Потом мы тщательно запротоколируем твой подвиг, — заверил его Бернард. Доминик хрустнул костяшками пальцев и медленно просунул руку между каменных зубов. Сначала где-то по локоть и принялся шарить ладонью в темноте. — «Тут ничего нет. Суй глубже». Доминик просунул руку до самого плеча. «Я пока не натыкаюсь ни на чьи откушенные руки, так что это хороший знак». «Не очень уместная шутка», — сказал Бернард. «Просто продолжай искать». «Вообще-то я не шутил. Если я дотронусь до откушенной руки, это будет довольно веским доказательством того, что кто-то до нас потерял здесь конечность, верно?» Разве не вы всегда говорите, что мы должны основывать наши действия на материальных проверенных данных? Хотите сказать, что будь вы на моем месте, прикосновение ваших пальцев к чьей-то откушенной конечности не повлиял бы на ваши дальнейшие действия? Единственная причина, по которой вы сами не сунули сюда руку, это неуверенность в том, что голова дракона не способна ее откусить. И если бы я обнаружил эмпирические доказательства того, что она на самом деле может это сделать... Ну, все все все все все все все достаточно, я понял, извини. Ты что-нибудь нащупал? Пока нет, просто камень. Плохо отесанный и шершавый на ощупь. О! Ух ты! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Что? Что там? Глаза Доминика округлились. Думаю, это она. Кажется, я нашел жемчужину». Пасть дракона с глухим стуком захлопнулась, и зубы сомкнулись. Доминик взвизгнул и отшатнулся назад. Кровь фонтаном била из короткого рваного обрубка, который раньше был его рукой. «Моя рука!» — заорал он. «Моя рука!» Он прокричал еще несколько раз, и все его выкрики были обращены непосредственно к руке. Расти и Хуан в ужасе попятились. Бернард попытался успокоить Доминика. Теренса вырвало. «Моя рука! Как же больно!» Провыл Доминик, прежде чем повалиться на землю. «Может, избавить его от страданий?» Спросил Бернард. «От каких страданий? Это всего лишь рука. Ему же не полбашки откусили». «Это да...» «Просто знаешь, я сейчас представил, ведь этот геморрой со жгутом, нам ведь придется перетягивать его руку, и он перепачкает нас и все наше снаряжение кровью. К тому же ты ведь понимаешь, что все это время он не будет страдать молча. Ну и вообще, вот ты, ты бы хотел жить с одной рукой?» Терн скивнул. «Да, черт возьми, конечно бы хотел. Ладно, пусть так». Но что, если твоя жизнь с этого момента стала бы совершенно безрадостной? Я все равно не захотел бы, чтобы меня избавляли от страданий. Серьезно? Даже если бы ты испытывал мучительную боль и понимал, что стал обузой для всех остальных... Послушай, Бернард, если хочешь убить его, чтобы он перестал орать, я не против. Но, по крайней мере, скажи это прямо, не притворяйся, что он сам этого хочет. Челюсть Бернарда отвисла. «Эй-эй, что за доезды? Ну да, я действительно хочу, чтобы он заткнулся. Что тут такого? Он был осужден каменным драконом, и мы все знаем за что. Так что мы не убьем следующего Ганди». Теренс вздохнул. Надо спросить у него, чего он хочет. «Эй, ты что хочешь?» — спросил Бернард, корчащегося на земле Доминика. «Я хочу обратно свою руку». «Явно бредит», — сказал Бернард Теренсу. «Иль кукухой поехал. Он может представлять опасность для нас всех». Терренс вздохнул. «Проклятие. Похоже, ты прав. Хорошо. Давай мы все отвернемся, пока ты всаживаешь ему в лоб пуль милосердия. Стрелять в него был бы жестоко, шумно и расточительно», — сказал Бернард. «Я думаю, просто столкнуть его с обрыва». «Ты что, совсем сдурел? А если он упадет на какой-нибудь выступ...» Он может лежать там несколько дней, крича и медленно истекая кровью. «Ой, да брось, какие несколько дней? Глянь, как из него хлещет!» Но поток крови замедлится, и ты это прекрасно знаешь. К тому же он не какой-то там местный туземец, которого можно шлепнуть ради забавы. «Хорошо. Тогда такое предложение. Что, если мы столкнем его с обрыва и проследим, как он падает?» «Если он упадет на выступ, я застрелю его отсюда. Годится?» «Твоя меткость улучшилась с прошлого раза?» «В прошлый раз была совсем другая ситуация. С моей меткостью все в порядке». «Я не знаю». «Пока ты стоишь здесь в нерешительности, разинув рот, человек перед тобой бьется в агонии. У тебя что, вообще нет сердца?» «Ты получаешь удовольствие от чужой боли. Это тебя возбуждает». Ты просто притворяешься, что можешь испытывать человеческие эмоции, но на самом деле внутри твоей бездушной личины лишь пустота. Хорошо, пойни его, пусть свалит с обрыва. Но я в этом не участвую. Когда он упадет и разобьется о камни, это будет на твоей совести, а не на моей. Я не собирался пинать его, варвар. Просто слегка подтолкну ногой. Мне все равно, делай как хочешь, только без меня. Никто тебя и не просит участвовать. «Расть, Хуан, подойдите сюда и столкните его с обрыва». Хотя у Доминика все еще оставалось достаточно конечностей, которыми он мог отбиваться, он не мог противостоять ногам двух крепких мужчин, и они довольно ловко спихнули его с горы. Он не упал ни на какой уступ, и без остановки пролетел все 825 метров. Крик оборвался. «Теперь самый важный вопрос», — сказал Бернард. Голова дракона способна откусить две руки подряд? Не вижу причин, почему бы нет. Ну, например, может заклинить механизм, и пасть больше не откроется. Возможно, нам придется самим раздвигать эти кошмарные челюсти. Ровно по команде пасть дракона со зловещим скрипом медленно раскрылась. Бернард взглянул внутрь. Там нет руки Доминика. Как будто... Как будто она ее. проглотила. Да не, если присмотришься повнимательнее, увидишь его торчащие кончики пальцев. Вон они. Лицо Бернарда стало серьезным. Рука была откушена, находясь совершенно в другом положении. Мы должны видеть обрубок, а не пальцы. Хм. Еще один необъяснимый парадокс. Терренс пожал плечами. Да пофиг, сейчас не до этого. Ладно, итак. «Давай-ка подытожим, что мы узнали». «Драконья пасть на самом деле не страшилка и действительно откусывает руки. Поэтому мы должны сосредоточиться на добродетели и чистоте помыслов». Он посмотрел на Расти и Хуана. «Кто из вас прожил более добродетельную жизнь?» «Я туда руку не суну», — сказал Расти. «Мой вопрос был о другом». «Я в том плане, что если вы пытаетесь составить список добровольцев, меня можете сразу вычеркивать нафиг!» «Я уж догадался», — сказал Бернард. «От твоего лба просто смердит цикливым потом. А ты, Хуан, тоже обгадишься, как испуганный бабуин при мысли, что тебя осудит голова дракона?» «Я хочу половину», — сказал Хуан. «Половину чего?» «Эй, брось, профессор, не играйте со мной в это ваше, ой, вы только гляньте на этого забавного, тупого мексикашку, я хочу половину жемчужины!» Но ну, и не прикидывайтесь, будто подумали, что я буквально собрался взять пилу и распилить эту жемчужину пополам после того, как я ее достану. Вы прекрасно поняли, что я хочу получить половину суммы после того, как вы ее продадите». «Это просто абсурд, бред какой-то, но...» «У меня нет выбора. Я принимаю твое предложение». Хуан улыбнулся и пошевелил пальцами. «За всю жизнь я не сделал ничего плохого. И не убоюсь драконьего суда». Его улыбка погасла. «Вы как-то быстро согласились. Вы же не собираетесь избавиться от меня до того, как со мной расплатитесь?» Что конечно, нет!» «Тогда зачем вы достали пистолет?» «Я? <смех> я просто как-то вынул машинально. Мне показалось, что я слышал медвежирок». «На этой горе нет медведей». «Неправда. Один из них стоит прямо за тобой». Когда Хуан обернулся, Бернард выстрелил ему в спину. Хуан вскрикнул и упал на землю. «На кой кер ты это сделал?» – заорал Терренс. «Он догадался о нашем плане». «Я не говорю, что ты не должен был шлепнуть его впоследствии, но зачем ты сделал это сейчас? Почему бы просто не заставить его под дулом пистолета достать жемчужину? Какая теперь польза от того, что он лежит дохлый? Ну а ты вообще ничего не делал», — огрызнулся Бернард. «Это потому, что мне и не нужно было ничего делать. Кретин сам был готов сунуть туда руку». Это была ситуация, когда бездействие эффективнее любого действия, понятно?» Бернард кивнул. «Я из числа тех людей, кто признает свои ошибки и не стану отрицать, что стрелять Хуану в спину был плохим решением, принятым спонтанно, без предварительного планирования, осмысливания или обсуждения». «Если бы у меня была возможность отмотать время на несколько минут назад, чтобы исправить эту критическую ошибку, я бы охотно сделал это и не стал бы в него стрелять». «Помогите!» – простонал Хуан. «Врача!» «Кидаем с обрыва?» – спросил Бернард. «Не-не-не, у него в спине большая дырень, но с его рукой-то все в полном порядке. Он еще может послужить нашей цели. Расти, иди сюда и помоги нам». Расти покачал головой. «Я буду молчаливым свидетелем ваших злодеяний, но не участником». Бернард направил на него пистолет, но с знаком показал ему, чтобы он его опустил. «Что ж, мы понимаем твой выбор, хоть и не одобряем его. В конце концов, достаточно и двоих, чтобы насильно просунуть его руку между драконьими зубами». Хуан боролся гораздо яростнее Доминика, а Бернард вообще не выполнял отмеренных на его долю функций физического воздействия. Прошло добрых пять минут, а они и близко не подошли к тому, чтобы просунуть руку Хуана в драконью пасть. И всех вовлеченных в процесс сей факт начал реально утомлять. «Он ведь не обязательно должен быть в сознании», — предположил Бернард. «Думаешь, дракон сможет заглянуть ему в душу, если он будет в отключке? Это все равно, что спросить, может ли кто-то попасть на небеса, если умрет во сне». «Может ли кто-то попасть на небеса, если умрет во сне?» «Моя бабуля умерла во сне». «О, Боже!» «Давай просто стукнем его башкой о край скалы. Представь, что он таран, а скала — это крепостные ворота, которые мы пытаемся выломить». Только постарайся помнить о том, что его голова не настоящий таран, и треснет, если ударится о камень, силой с которой обычно бьют тараном по крепостным воротам. Поэтому главное не переборщивать». Бернард и Терренс сосчитали до трех и стукнули Хуана головой о скалу. «Блин, похоже, все-таки переборщили», — заметил Бернард. «Ага», — сказал Терренс. — Ладно, тогда новый вопрос. Может ли дракон судить о добродетели в чьей-то душе, если она уже отлетела? — Не, конечно, сейчас вопрос должен звучать совсем по-другому, — сказал Бернард. — Что-то типа, на кой нам вообще совать в пасть дракона руку мертвеца, если эта чертова рука по определению уже не в состоянии ничего схватить и удержать? — Знаешь, до меня сейчас тоже дошло. сказал Тернс. Думаю, сегодня мы об проявили недальновидность в решениях. Бернард кивнул. Да. Что-то теряем форму. Даже не верится, как нам вообще удалось добиться таких высот и признания в нашей области. Забавно, Бернард хихикнул. Этот смешок начал твоего погружения в безумие? Нет, я просто хихикнул. Ясно. «Знаешь, мне не нравится, когда прямо перед моими глазами лежит физическое доказательство деградации нашего интеллекта». «Кидаем с обрыва!» «Ага, давай». Бернард и Терренс подняли Хуана за руки, ноги, раскачали и бросили с горы. «Блин», — сказал Бернард, — «он упал на выступ». «Да уже насрать!» «Итак, когда Хуан и Доминик мертвы, что еще мы можем придумать?» Они повернулись к Расти. «Да пошли в оба нахер!» — сказал им Расти. Бернард направил на него пистолет. «Походу, ты в третий раз ошибся с правильным ответом», — сказал он. «Уже и сам, наверное, смекаешь». «Смекаю», — буркнул Расти. «Отлично. Короче, ты сейчас засунешь руку в пасть дракона и, делая это, будешь искать в своей душе... «Все до единой крупицы чистоты и добродетели, а потом достанешь нам жемчужину!» «Ты меня понял?» «Вы все равно меня потом убьете!» «Я понимаю твои опасения», — признал Бернард. «Если бы я был тобой и видел, как мы убили двух таких же никчемных людишек, как ты, я бы тоже так подумал!» «Должен признаться, будь я на твоем месте, я бы, наверное, спрыгнул с горы в надежде на какое-то чудо, или попробовал внезапно наброситься на меня и попытаться отобрать пистолет. Но это только если бы я был тобой. Тебе же настоятельно рекомендую не глупить и просто достать жемчужину». «Я хочу 60%, процентов», — сказал Расти. 60%. «Вы не можете предлагать мне столько же, сколько я прошу! Торг так не работает!» «Это был не торг, это был возглас неподдельного охреневания твоей наглости!» Расти скрестил на груди руки... 60% процентов? Или я спрыгну с горы, или правда брошусь на вас, чтобы отобрать пистолет?» «Черт, будь ты проклят, шантажист!» «Ладно, уговорил, я принимаю твои условия. Давай, суй руку и достань жемчужину!» «Мне нужно стиснуть зубы и несколько минут кое-что побурчать, чтобы настроиться», — сказал Расти. «Не напрягайтесь». Расти стиснул зубы и начал что-то неразборчиво бурчать. Несмотря на предупреждение, Бернард все же немного напрягся, так как он не привык находиться в компании людей, которые что-то неразборчиво бурчат. А потом Расти без предупреждения сунул руку в драконью пасть. «Нашел!» — закричал он. «Она у меня!» Драконья пасть откусила ему руку. «Как больно!» — заорал урасти. «Больнее, чем если бы мне откусили обе руки!» Он сжимал свою кровоточащую культю, которая, естественно, была прискорбно коротка и лишена хватательной функции, чтобы удержать жемчужину. «Суй туда вторую руку!» — крикнул ему Бернард. «Быстрее!» Честно говоря, он не думал, что Расти сделает это, поэтому был приятно удивлен, когда явно потерявший рассудок Расти снова полез в пасть дракону. Уровень добродетели в нем, судя по всему, за последние несколько секунд не изменился, потому что драконья пасть откусила ему и вторую руку. Расти вопил, кричал, орал, визжал и, возможно, даже говорил на каких-то неизвестных языках. Затем он побежал к обрыву, что было хорошим решением, если он задумал сброситься с горы, и плохим решением, если он этого не задумал. Но, как бы то ни было, через несколько шагов ноги его подкосились, и он с глухим стуком рухнул на землю. «А и так», — сказал Бернард Тернсу, — «мы оба прекрасно знаем, что будет дальше». «Ты действительно собираешься вынудить меня наставить на тебя пистолет? На тебя, моего старого партнера и товарища? Или избавишь нас от этого неловкого момента и добровольно сунешь руку в пасть дракона?» Террен вздохнул. и что, я даже не стану изображать возмущение. Я бы сделал то же самое, будь пистолет у меня. Оп, а у меня он есть! Ха. «Ну и где же он?» «В рюкзаке». В рюкзаке от него мало проку. Согласен, просто хватался за последнюю соломинку. Терренс сунул руку в драконью пасть. Блин, тут руки расти. Фу-фу-фу-фу-фу. Ой, вроде как, по-моему, я ее... Я ее нашел. Жемчужина у меня. Вытаскивай, вытаскивай скорее. Терренс быстро выдернул руку из драконьей пасти и ахнул от изумления. Он поднял окровавленную, сверкающую жемчужину над головой и издал первобытный победный рев. «Как? Как, чертя дери, ты можешь быть добродетельнее тех троих?» — спросил Бернард. «Ну, была одна вещь, которую они сделали, пока мы жгли храм. То, о чем мы поклялись, никогда не говорить». «Ох да, это было отвратительно». Терренс обтер жемчужину от крови. «Мы богаты, Бернард, богаче, чем могли себе представить, богаче, чем...» «Это подделка», — сказал Бернард. «Чё?» «Взгляни повнимательнее. Дешевая фальшивка. Она не может быть той священной жемчужиной, за которой мы все это время гонялись. Похоже на пластмассу». Терренс присмотрелся к жемчужине повнимательнее. «Она действительно была сделана из пластмассы». «Да твою ж мать!» «И что теперь?» Терренс немедленно ответил на этот вопрос, и хотя жемчужина была не более чем дешевым куском пластмассы, она все же обладала достаточной массой и плотностью, чтобы ей можно было насмерть забить человека. После того, как Бернард лежал мертвый у его ног, Терренс подумал, что настоящая жемчужина все еще спрятана в пасти каменного дракона. Но он не собирался рисковать своей рукой, чтобы это выяснить. Вместо этого он бросил мертвого товарища и направился вниз по горной тропе. Но прежде чем достиг подножья горы, умер от голода, и его склевали грифы. Древняя каменная голова дракона безудержно смеялась. Никто даже не подозревал, что она может смеяться, потому что она смеялась только тогда, когда все вокруг были мертвы. Но зато как смеялась! Урок, который можно извлечь из этой истории, по сути прост. Не гонись бездумно за сокровищем. Если будешь следовать этому правилу, то, скорее всего, не обретешь несметное богатство, славу и любовь сотен женщин. Но зато пасть каменного дракона не откусит тебе руку. Хотя, может и откусить. Так что будь осторожен. Конец...